Соня и самовар Однажды собачка Соня решила попить чаю с вареньем. Наложила своего любимого вишневого варенья в блюдечко, включила самовар, села и стала ждать, когда закипит вода. Сидела она, сидела, ждала, ждала, потом поглядела на самовар, И вдруг увидела себя в самоваре. Ой-ой-ой! Это как же это я в самовар попала? Сидит она в самоваре, глядит на себя и ничего понять не может. Лапы у нее распухли, лицо вытянулось, а уши, как два больших лопуха. Я обварилась в самоваре Тут вода начала кипеть И из самовара Повалил пар Ой! Я же могу свариться! И что было силы Прыгнула из самовара Она задела шнур Самовар повалился И из него Хлынула горячая вода Но Соня уже успела отскочить в сторону. «Хорошо, что я вовремя догадалась выпрыгнуть!» Дуя на ошпаренный хвостик, думала умная собачка Соня. «А то бы я не заметила, как сварилась!»